Глава 27 Сбор друзей. Не всему надо верить, о чем говорят шлюхи. Агвес. Воин Оревмута. Лишь только принц вошел в каминный зал, его сразу же обступили друзья. Один мореж, которого мало интересовала война на границах, с увлечением рассматривал развешанные на стенах шкуры, добытых местными охотниками животных большинство из которых не водилось в его родных горах. Клык, вошедший в зал вместе с принцем, сразу же растянулся в углу угоревшего камина, напоминавшего ему родные очаги в башнях Дормиона. «Дорик, ваше высочество, действительно все так плохо, как говорят с этой войной?» Переглянувшись с друзьями, Агвес выразил за всех общее беспокойство. Принц пожал плечами. Это государственная тайна. Но вам я скажу то, что сообщил мне король. Да, дела идут, неважно. Мы потеряли почти всю конницу. Наши войска несут большие потери в лесах пиктов. Друзья с тревогой переглянулись. Дорик заметил, что никто из них не притронулся к расставленной на круглом столе снеди. Все ждали, когда он вернется со встречи с отцом. И подивился про себя. Давно ли на этом самом месте... Они все вместе обсуждали его ранения после окончания королевской охоты. И вот теперь, хотя в самом каминном зале ничего не изменилось, его друзья с такой же тревогой обсуждают начавшуюся войну. «Наши войска сражаются в лесах пиктов?» Молот удивился так же, как недавно удивился сам Дорик. Агвес бросил на него хмурый взгляд. «Так это правда? Мы напали первыми?» обратил он к принцу. От Дорика не укрылась интонация друга. «А кто-то уже говорит, что войну начал Оревмут?» – спросил он. «Да», – не стал скрывать Огвес. «Слухи ходят разные. Об этом шепчется даже здешняя прислуга. Ходит слух даже про... про твоего брата Трибора, Дорик», – помедлив добавил он. «Это ведь его владение находится на границе с землями пиктов, и...» «И он не стал сдерживать свои амбиции!» Как обычно, грубоватый ворчун был не столь осторожен в выражениях, как спокойный агвес. «Так что теперь даже городские шлюхи обсуждают в своих лупанариях, что эту войну, по всей видимости, начал твой братец!» И Нанос нехорошо усмехнулся. Артанелл взглянул на него с неодобрением. «Не всему надо верить, о чем говорят шлюхи». «На самом деле, в своем большинстве здешние горожане уверены, что на нас напали враги и надо дать достойный отпор захватчикам. Тот слух про Трибора пустил кто-то из врагов королевской семьи. А ты, Ворчун, между прочим, являешься другом принца Дорика». Кривя рот, на нас насмешливо поклонился и отступил в сторону. «Но все-таки это ведь не мы напали первыми?» С надеждой переспросил Дорика Молот. «Нет». «Сначала пострадало наше поселение». И чтобы остановить врага, Трибор зашел в их леса. Заверил Дорик друзей в том, в чем сам не был уверен. А что еще ему оставалось делать? Брат наверняка решил, что лучше воевать не на своих землях, а на вражеских. «Я, конечно, уважаю твоего брата, но умом он не блещет, рассунулся в эти лесады еще конницей!» Покачал головой Арчи. «Мы десятилетиями обходили леса Пиктов стороной!» «Нам понадобятся все силы, чтобы выиграть эту войну!» дори окинул взглядом лица друзей. Каждого по отдельности. «Агвес». «Ворчун». «Молот». «Арчи». «Артанел». «Легелин». «Я рассчитываю на вас!» Друзья принца подтянулись и уставились на своего предводителя, ожидая его распоряжений. «Арчи» обратился Дорик к самому сильному из друзей. «Арчи, твой народ, дравуинцы, по-вашему, медведи. Вы ведь ведете свое происхождение от горных медведей, так кажется? Не участвует в этой войне. Ваш народ – часть королевства. Но, как ты знаешь, воинам дравуина твоим предкам, Арчи, дарован выбор моими предками, королями Аревмута. Идти на войну только добровольно и только тем, кто пожелает. Как ты знаешь, «Сам я иду на эту войну. Если кто-то из твоего народа присоединится ко мне, я буду им очень благодарен». «Я сегодня же отправлюсь в Серые горы», — коротко ответил Арчи. «Постараюсь сделать все, чтобы мой народ поддержал тебя, Торик. И все же мой путь по времени будет несколько длиннее вашего. Но обещаю, что вернусь, и что я буду не один». «Спасибо, друг» я бы хотел рассчитывать на поддержку дровуинцев. Лигилин, я знаю про обет твоего народа не участвовать в захватнических войнах. Неважно сейчас даже, кто напал первым. Во всяком случае, надеюсь, с нашей стороны эта война не захватническая. Пик ты страшный противник. Наша конница разбита. И с одной пехоты одолеть врага будет трудно. Если мы проиграем, «Война доберется и до земель Лигилии. Это следует донести до старейшин твоего народа. А Ревмуту нужна поддержка легилийцев». «Что скажешь?» Лигилин наклонил голову. «Я попробую уговорить отца, но это будет трудно. Я поеду с тобой. Ведь земли Лигилии находятся на востоке, там, где кипит война. Впрочем, как и земли Дровына». «Друзья мои!» Теперь Дорик обращался уже ко всем присутствующим. «Друзья мои!» «Мне нужна королевству «Нужна ваша помощь!» «Завтра я отправляюсь с Легелином к восточным границам!» «Вас же попрошу дождаться здесь горцев и выдвинуться вместе с ними!» «От Арчи ты ждешь получить целое войско медведей!» «От Легелина Лигили легелийскую конницу!» Мореж дожидается своих горцев, а семья Агвеса и Артанела уже участвуют в войне на границе. «А что, Дорик, ты ждешь от нас с Ротоком?» В шутливом голосе Ворчуна послышалось напряжение. «Я пойду за нашим принцем». Вместо Дорика ответил сам Молот, которого Ворчун, вот редкий случай, назвал настоящим именем, а не прозвищем. «Туда, куда он скажет». «Значит, ты и у пиктов хочешь помогать своим молотом?» Насмешливо переспросил Наннос. «Мой молот покажет этим дикарям, на что способны кузнецы Аревмута!» Отрезал Раток. Протянув руку к груди, он тронул висевший на толстой медной цепочке на шее большой кованный медальон с изображением молота, бьющего по наковальне. Знака кузнечной гильдии. «А что насчет тебя самого, Наннос? Какой отряд ты приведешь на помощь принцу?» «Мой клинок всегда к твоим услугам, принц!» Буркнул Ворчун. «До самой смерти!» «Но у меня нет своего войска. Разве что я мог бы позвать на войну десяток шлюх из Лисьего уголка!» Пошутил он. «Чтобы было кому перевязывать раны!» «Есть там две сестры!» «Гранет и Рина!» «Такие милашки!» «Ворчун, вот ты сам и можешь навестить их сегодня!» Вмешался Легилин. А то скоро отправишься на войну, и тебе станет не до дел. Но брать с собой этих девиц мы уж точно не будем». Шутки Ворчуна немного развеселили собравшихся. Дорик, тем не менее, был настроен серьезно. «Спасибо вам, друзья». Он развел руки, словно пытаясь обнять всех присутствующих в зале. «Я не сомневался ни в одном из вас. Мы всегда были вместе. Вместе переживали успехи и неудачи. Вместе строили планы на будущее». И, надеюсь, скоро мы вместе отпразнуем и нашу общую победу. Легелин, мы выезжаем в полдень сразу после Королевского Совета. А пока, до встречи, друзья!» Кивнув клыку, принц вместе с Министрелем покинули каминный зал. Неторопливо поднявшись на четыре лапы, пес подтянулся и, высунув широкий язык, ни на кого не глядя, последовал за своим хозяином. «Ворчун!» Послышался громкий и несколько насмешливый голос Дорика из-за двери через несколько мгновений. «Пожалуй, твои знания о лисьем уголке сегодня могут нам пригодиться». Лицо Ворчуна расплылось в довольной улыбке. Он шутливо поклонился друзьям и повернулся к выходу. Но и тут не удержался, чтобы не съехитничать. Но «Ну, чего вы на меня так смотрите? Принц, может, и вас бы позвал с собой». «Но вам же войско надо собирать, народы целые поднимать!» Варчун насмешливо взглянул на Арчи. «Побуждать к работе ремесленные цеха!» Рукой он прикоснулся к тому месту на груди, где у Ратака видел знак кузнечной гильдии. «Просить всяких высокородных о дополнительной помощи!» И Наннос подмигнул Агвису и Артанеллу. «А что остается бедному Ворчуну?» «Ну, конечно же, только лисий уголок!» «Я его убью!» – тоскливо пробубнил про себя Арчи. «В котором нас ждут сестры Граннет и Рина!» Как ни в чем не бывало, продолжил Нанос. «Ворчун!» – повторно из-за двери послышался голос Дорика. На этот раз в нем прозвучало недовольство. «Иду!» – Ворчун сделал шаг к двери, но в этот самый момент в проеме показалось лицо принца. «Вот что я подумал!» – сказал Дорик. «Идемте вместе. В конце концов, нам всем надо отдохнуть после зимовки в горах. Кто знает, что нас ждет там, на войне?» Друзья ответили ему одобрительным гулом голосов. Но не все пошли в лисьй уголок. Кто-то выбрал провести эту ночь с семьей. Ведь никто действительно и не знает, что принесет война. Смерть или жизнь? Свободу или рабство? Величие? или забвение.